что Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил, чего прежде, конечно, не сделал бы. «Ну? Что? Как я спел?» «Конечно, превосходно!» – ответил я и пошутил. «Так хорошо!»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 навестил его больного вместе с Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым над надолбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев». Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь, та особая северно-русская, что была в Ломоносове, в братьях Воснецовых. В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся. Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал, «Нет, он поет слишком громко». Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, бронил Шекспира, Бетховена. Оставим их в стороне.